Мои встречи с Обещалкиным Первый раз я встретился с Обещалкиным еще в школе, в третьем А-классе. Он переминался с ноги на ногу у доски. — Ну что, Обещалкин, обещаешь вести себя хорошо? На уроки не опаздывать и девочек за косы не дергать? — спросила учительница. — Обещаю, — сказал Обещалкин и покаянно шмыгнул носом. — Как, ребята, поверим Обещалкину? — обратилась учительница к классу. «Поверим!» — дружно закричали ребята и застучали крышками парт. Через несколько лет произошла моя новая встреча с Обещалкиным. Его песочили на комсомольском собрании. — Ну что, Обещалкин, даешь слово, что исправишь двойки? — спрашивал председатель. — Даю, — отвечал Обещалкин, молодецкий тряхнув чубом. — А не подведешь? — Да что вы, ребята! — обиделся Обещалкин. — Сказано, отрезано. И тогда из зала закричали «Чего там? Не подведет! Свой парень!» Потом я встретил Обещалкина уже студентом вуза. Помню, он бежал по длинному институтскому коридору, размахивая щегольской шапкой. Вдруг из темной ниши на него бросились два месткомовца и, схватив под руки, зловеще сказали «Ага, попался хвостатый, прогуливаешь, сачкуешь, факультет назад тянешь». Обещалкин щелкнул каблуками и строевым голосом заученно прокричал «Подтянусь и ликвидирую! В двадцать четыре часа!» Месткомовцы отстали. «Железный парень!» — сказал один из них. «Порядок знает!» После института Обещалкин начал то тут, то там выныривать в волнах быстротекущей жизни. Однажды мы нос к носу столкнулись на каком-то активе. «Строгать будут!» — таинственно сообщил Обещалкин и подмигнул. Его действительно собирались строгать. Докладчик рассказал об успехах, достигнутых за текущий квартал, назвал передовые коллективы и, отхлебнув воды, произнес традиционную фразу «Однако есть тут у нас отдельные руководители». Дальше он говорить не смог. «Все прочувствовали и осознали», — буйно закричал Обещалкин, «приняли сверхповышенные обязательства. Обещаем выполнить и перевыполнить в ударном порядке и в кратчайшие сроки. Члены президиума посмотрели друг на друга и сказали, «Ну что ж, раз товарищ все понял, раз он горит трудовым энтузиазмом, поверим товарищу». И поверили. И снова резво помчался Обещалкин по жизни. Доходили слухи, что на какой-то мебельной фабрике он похоронил секционные шкафы, в металлургической промышленности сорвал план выпуска чугунных сковородок, Перекинувшись в машиностроение, заморозил большую партию станков, на строительной площадке четыре месяца вбивал две сваи. Много раз удавалось почти что схватить обещалки на зашиворот. Казалось, все улики были на лицо но кончался отчетный год, и его заставали уже на собрании. Он стоял за столом, покрытый красной материей, и брал новые, сверхвысокие обязательства. Бил себя в грудь, слезно каялся и клятвенно заверял, что достигнет и перевыполнит И тут обязательно находился кто-нибудь, кто говорил, «Стоит ли в настоящий торжественный момент подрезать крылья? Зачем вот так сразу, по голове?» «Действительно, стоит ли?» «А вдруг да взорлит Обещалкин? Вдруг на самом деле расправит крылья и продемонстрирует высокий и смелый полет?» Но Обещалкин не расправляет и не демонстрирует. Да и зачем ему? Все равно ведь найдутся добрые дяди, которые зададут наводящий вопрос. Ну что, Обещалкин, обещаешь вести себя примерно, двойки не получать? А вполне возможно, окажутся рядом другие дяди, еще более добрые, которые нетерпеливо закричат. Да что там, конечно, исправится. Достигнет, поднажмет и приналяжет. Качать его!